Глава двадцать Колдобины. Утро началось как с понятной радости, все же мы со Светкой оказались на колесах, да и она приготовила вкуснющую кашу, прелесть, а не девушка, так и с некоторого затруднения. А именно, ассистент на ежеутренней связи бодро оповестил, что развитие физического параметра подошло к концу, И вот мне срочно надо решать, что развивать сейчас. И выходило, что надо бы развивать вообще все. И силу не помешает. Пусть я светке побольше доверяю, но ее возможность завязать меня в изящный бантик несколько напрягает. Особенно, когда на глаза попадается ее могучая правая рука. Да и не только она. Помп и прочих роботов тоже никто не отменял. И адаптация, невзирая на увеличение энергопотребления, нужна. И живучесть повысит, и время дезактивации меня сократит. Важно и нужно. И на боевой параметр я, признаться, зуб точил. А то сволочи всякой, честного комсомольца обидеть норовящей все больше и больше. А я обижаться не согласный, особенно всякой сволочью. Я ее лучше сам обижу. В общем, непонятно нифига, что брать. И время ограничено, чтоб его. Так что поступил я, может, и импульсивно, но немного подумав. И сила, и адаптация у меня пусть немного, но развиты. Определенно превосхожу старого себя. Надо бы в боевом режиме разобраться. Посмотреть, как эта штука работать будет. Может, вообще фигня ненужная. А может, нужная, Пощупать надо. Так что отмыслил я БАППХ. Боевой режим развивай. Посмотрим, что это за гусь. Принято. Ресурсы направлены на развитие параметра «Боевой режим». Слушай, БАППХ, а как у меня с ресурсами для кожи? И вообще, есть для химеризации что-то полезное? Там же в основном все со всякими веществами сложными, я смотрел. Подтверждаю. Запрошенные носителем варианты химеризации... При текущем дефиците энергии требует поглощения ряда готовых сложносоставных веществ. Необходимых веществ в зажигатору не поступало и в радиусе работы химонализатора-носителя не наблюдалось. Возможно выведение визуального оповещения о появлении необходимых ресурсов в зоне досягаемости при фоновой работе химеризации химонализатор. «Возможно, значит, выводи, штука полезная». «Надеюсь, зрение перекрывать не будет, в уголке, а не во всю картинку», уточнил я на всякий. Формирование оповещения будет производиться в левом верхнем секторе зрительной сферы носителя, не перекрывая общее зрение. Варианты коммуникации, перекрывающие основной зрительный конус, на основании анализа удалены из возможных к применению. — Правильный анализ. Это ты молодец. Служу Советскому Союзу и Коммунистической партии. — Эх, — мысленно вздохнул я. — Хорошо служишь, подключая ба-ппх. Принято. — Все равно, эх. — Не сильно, но настроение подпортил, болван бионический. — Ну, ничего, будет лучше. А если не опускать руки, то совсем хорошо. Встряхнулся я. И закопошился, поднимаясь. Так, Свет, нам в Собинку назвал я город, в который мы намеревались попасть, почти напрямик на юг от нас, хотя с дорогами и придется попетлять. Все сделали, ничего не забыли, уточнил я на всякий случай. Вроде бы все, отрапортовала Светка. Если у тебя жора были планы, то мне ты о них не говорил. Значит, не было, покривил я душой. Текущих, в смысле. Поправился правдивый я. Светка кивнула и подмигнула понимающе. Ну, значит, и сама имеет какие-то планы личного характера. Не то чтобы опасные, не верю я в ее злобное коварство, но какие-то личные. А мы друг друга все-таки пока не так долго знаем. И если в общем, похоже, доверяем, то в частностях присматриваемся. Что и верно, хотя и не очень мне нравится. Пережитки прошлого и предвестники светлого будущего должны держаться вместе. В общем, поехали мы на автобусе по дороге. И насколько все же приятнее, чем пешком. Главное, безопасностью не обманываться. Пластик от пули не защитит, да и вообще, времянка это. Хотя от тех же пчел вполне, да и шторки на смотровые люки нарезал. Постоянно с ними ездить — глупо, но, если что, можно и раскрыть. Но все равно небезопасно. «Ой!» — Светка взяла, поднырнула, да и плюхнулась аккуратно так мне на колени. Голову на плечо положила, приобняла и шепнула. «Я так посижу, ладно, Жор?» «Вот же заковыка». «Ну ладно, пусть сидит, не гнать же». Так что кивнул я коротко, а Светка расположилась и со мной в смотровое окно уставилось. Это вообще-то моя недодумка, прикинул я. В автобусе узкие и неудобные смотровые щели, скорее бойницы, а толковый обзор только с водительского сиденья. Впрочем, через полчаса я в этой причине как основной был ни разу не уверен, а через минут сорок точно уверен, Светка забралась именно мне на коленки а не в окошко посмотреть. И не только хулиганка такая. Просто на колдобинах нас встряхивало. Это понятно. Хоть рессоры хорошие, но жесткие. Армейское шасси как-никак. Отладить можно, но это уже когда постоянный кузов собирать будем, сделаю. В общем, подкидывает нас, ну и Светка своей мягкой точкой подпрыгивает и елозит по мне. Причем ладно бы просто а по конкретной детали. А точка и мягкая, и упругая, хоть и из пластика какого-то, деталь вполне реагирует. Как бы бывает, ну, подкидывает, но елозит она очень характерно. И глазками на меня как бы незаметно стреляет хулиганка. А когда деталь меня окончательно в боеготовность пришла, чуть-чуть, еле заметно, в уголках губ мимическими приводами улыбку изобразила тут же приведяв, как было, но я заметил. И вот совсем в растерянности был. Так-то я девушек люблю во всех смыслах. А Светка — девушка хорошая, да и товарищ неплохой в будущем. И теоретически я не против, а даже за. Крепкий товарищеский секс только на пользу будет. И приятно, и много плюсов. Вот только она же из металла практически полностью. И замена синтаплоти на ощупь мягкая, упругая, но все же не плоть. И, извиняюсь, как? В смысле, куда? При этом говорить девчонке, что она желаний не вызывает, ну, скажем так, грубо, да и психологически неверно. И сама она, в общем, понимает, но ну вот соблазняет, хоть так. Не знаю, наверное, приму правила ее игры и потерплю, потому что разборки в таком деликатном деле — преждевременные, могут меня хорошей подруги лишить, а в перспективе хорошего товарища. Так что Светка елозила, я терпел и делал вид, что ее игру не понимаю. Так и доехали до особенки. Сам городок сохранил характерную часть советской архитектуры — пластобетонные дома, но кроме них и вырос в размерах, в основном за счет контейнерной застройки. Вдобавок встречались и каменные дома, и даже деревянные, явный новострой. Стен Собинка не имела, хотя, казалось бы, это непременный атрибут нынешних поселений. Зато город, причем в новых границах, охватывал приток реки, типа рва. Соединял город с большой землей, металлический, с железнодорожными путями, но явно разводной мост, хоть и невысокий. Судоходство по городскому речному рву не предполагалось. А по приближению к мосту я заметил, что городская часть берега совсем не без защиты. Противотанковые ежи, причем не без колючки, наверное. А главное, помимо уже различаемых поездцов, на решетчатых фермах вышек, да и в коробах на земле, виднелись игрушки посильнее. Автоматическая артиллерия, ракетная и ствольная — большую часть которой я даже по названиям не знал. Так, видел что-то где-то. Но наводящую жуть бандуру «Смога» — скорострельный миномет-оборонительный-гладкоствольный — я точно опознал. Страшная штука, почище РСЗО полевого типа в разы. Правда, вся артиллерия была с коробами закрытого бронированного типа. И выходила, как Светка и говорила, да и по моим наблюдениям, что кооперативщики забирают старое или отработавшее боезапас и продают новое. А перезарядка и обслуживание автоматических систем, что пулеметных, что артиллерийских, покупателями не осуществляется. Одноразовое и стационарное все выходит до следующего визита кооперативщиков. Может, не везде так, но в большинстве случаев так и живут там, где мы были. И вот фиг знает, зачем это так. Есть вариант жадности и гадства кооперативщиков. Есть возможность заботы о людях в целом. Вот попадет даже поездец в руки бандитам. Бед не оберешься. А если конфликт? Не хочется верить, чтобы советские люди друг с другом воевали. Но не совсем они советские, так что как мне неприятно признавать, и такая гадость возможна. И в таком случае контроль тяжелого оружия с привязкой к защищенным селениям, ну, благо, выходит. Хотя почему не помогают, не учат, бросили на произвол судьбы и снабжают? Не знаю, но узнать хочется. Надо будет с кооперативщиком каким поговорить, заключил я и уже по-доброму улыбнулся. Светка, почувствовав некоторое падение боеготовности детали, слегка нахмурилась, начав елозить уже без колдобин. Даже забавно выходит, но хулиганка... Найдем ей синтоплоть, ух, припомню, сам себе пообещал я широко лыбясь. Тем временем автобус подъехал к выдвижным металлическим бабам, которые выполняли на мосту функцию шлагбаума. Я поднялся с некоторым неудобством, не удержался и сообщил Светке, что она хулиганка, на что она приняла столь невинно непонимающий вид, что в такое бы не поверил никто. Ну и ладно, потопал я на выход разбираться, как и что в Собинке, ну и как с транспортом в нее попасть. Вылез я из автобуса, а от металлической башни с турелями-бойницами ко мне уже топал дядька. На 40 биолет видом. Седина в висках, вид суровый, но, похоже, не из старичков. Субтильный телом, то есть уже потомок советских людей. «Дня доброго!» — поздоровался он. «С какой целью в Собинку? Что везешь?» «И вам дня доброго. В Собинку отдохнуть, закупиться. Сам продавать не буду, разве что несколько стволов на обмен есть. Может, работу найду». «Сам я технарь, Георгий Верхазов, езжу по поселениям. А сейчас отдохнуть решил. Продавать нечего, разве что сам куплю», — уточнил я. И ведь не соврал ни словом, даже погордился честный я. Но вот вопрос с андроидами надо бы провентилировать, хотя и не с первых слов. «Покупателям у нас всегда рады, да и работа, может, найдется», — протянул дядька. «Бумага от солнышка есть?» «Нет», — покачал я головой, логично предположив, что имеется в виду диплом от солнышка знаний. «Дикарь, что ли?» — на что я покачал головой. «Ну, дело твое. Но без бумаги технарем ты работы не найдешь. И не бедокурь, а то накажут. Вопрос имею насчет андроидов. Как к ним в относятся?» Зачистил я, потому как было видно, что разговор сходит на нет. «А тебе-то что?» «Впрочем, нормально относятся, люди как люди», — хмыкнул охранник. «У Степ Семёныча, секретаря горкома нашего, андроид в замах, Федор. Вроде и не жаловался никто. А тебе-то что за интерес?» «Да не один я», — ответил я, подумав, что прятаться смысла особого нет. «Или отсюда сразу уезжать, или хоть в общих чертах вопрос решить». «Андроид с тобой? В машине?» — уточнил страж и даже вроде подобрел. — Ну, значит, не дикарь, андроиды с ними дел не имеют. — А что не вышел-то? — Да проблема некоторая, — обтекаемо ответил я. — А какая? — докопался страж. — Да с синтокожей. — Повреждена? — Совсем. — Совсем, что ли, нет? — вылупился на меня страж. — Задачка. Так-то у нас претензиев не будет, но в городе народ разный, да и приезжих хватает. Ты слухай сюда, технарь Георгий. «Андроида приятеля своего. Или замаскируй как-нибудь, или из машины не выпускай. Все равно на стоянке машину оставишь. Так пусть в машине посидит. От моста сразу налево, не промахнешься. А там или вопросы свои решишь и уедешь, или с маскировкой разберешься. Но без кожи ходить не надо. Ладно, сейчас пропущу. И все? И смотреть не будешь?» «А чего смотреть?» — хмыкнул страж. «Сколько колымага твоя весит, мы уже знаем, многого не провезешь. Радиоактивного у тебя только атомные батареи, по сканеру видно. А остальное, если бедокурить не будешь, нам и не важно. Вот если в городе обосноваться решишь, другой спрос. Но там и к солнышку тебе надо. В общем, проезжай давай. И вам добро пожаловать!» — крикнул он автобусу и утопал. — Слышала? — уточнил я, заходя в автобус. «Угу!» — недовольно буркнулась чего-то Света. «А что кислая такая?» — удивился я. «Дурак непонятливый!» — обозвалась она. «Не скажу». «Но я же непонятливый! Я же не пойму!» — улыбнулся я. Но Светка не успокоилась, даже отвернулась. «И не понимай!» — буркнула она. «И до стоянки я и правда не понимал, то ли какие-то женские непонятные заморочки». То ли все таки пребывание полуторавековое в заперти как-то не так на Светкиной думалке сказалось? Приглядывать надо на всякий. Или холодный сон на моей думалке? Что-то неправильные мысли, надо не их думать, надо по делу думать. Стоянка оказалась здоровенной площадью, заставленной всякой техникой, хоть и не сказать, чтобы плотно огороженный с будкой откуда высунулись два молодца одинаковы с лица то ли близнецы братья то ли не близнецы но братья очень уж похожи и растолковали что сутки на стоянке две жопы за машину они ответят лишних не пропустят и патрулируют и парень сообщил один из них если в машине ночуешь ночью не выходи опасность какая уточнил я ага кивнул парень под гогот второго. «Парень, мы машины сторожим, да и сменщики наши. Тебя ночью к твоей машине проведем, и если ехать надо, выпустим. А кто в ночи между машинами шарится? Разбираться охотников нет. Предупредительный выстрел в голову. Доступно?» «Доступно», — кивнул я. После я отогнал машину к указанному месту стоянки, Слез с сиденья и присел перед хморой сидящей в уголке Светой. — Свет, а, Свет, чего тебе? Чем я тебя обидел? — Да ничем. Слушай, Жор, тебе идти надо. — Свет, мы товарищи? И мне за тебя беспокойно. Что с тобой случилось? Вроде хорошо все. — Хорошо, только... Ладно, смотри, Жор, — встряхнулась она. — Сидела я в этом проклятом сервисном центре, — После того, как меня бросили те, кому я жизнь не раз спасала. И смотрела на караваны, на торговцев, бандитов. И не сказать, что совсем все уроды были. Но всякого насмотрелась. И убивали, и грабили, насиловали, пытали страшно. Ровно озвучила она. Много всякого хватало, Жора. Понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Но, может, и понимаешь что-то, но не все. Жора, вокруг не союз и люди не советские. Вот эти охранники-стоянки. Кто сказал, что они в машину не полезут? — Да вроде приличные. — Вроде приличные, — ехидно передразнила меня Света. — Жор, я насмотрелась, как эти, вроде приличные. Ладно, сам насмотришься еще. Раз уж я в автобусе, то присмотрю. И будь осторожен в городе, Жор. Я тебя терять очень не хочу, особенно пока у нас ничего не было. С этими словами она шлепнула меня по пятой точке и все-таки улыбнулась. «По-моему, у кого-то истерическая реакция», — задумчиво произнес я, потирая шлепнутое. «По-моему, у кого-то нормальная реакция», — показала язык Светка. «Я, как спящая красавица из сказки, ждала своего прекрасного принца, дождалась и сложности», — со звоном хлопнула она в ладоши. — Ладно, придумаем что-нибудь. Ступай, Жора. — Угу, — ответил я задумчиво. Прихватил пару гадов и один карабин, может, на обмен понадобится, и пошел в город искать. Ну, для начала решение проблемы Светы, в плане, чтобы она хотя бы по городу ходить могла. Хоть временное, но все-таки. Это правильно и по-товарищески. А остальное двести лет ждало. День-другой подождет, А то, если я на девчонку плюну, сам в своих глазах уродом стану. Хуже каннибалов тех сволочных. Но вообще, не сладко ей, конечно. И подколки ее могут быть защитной реакцией. А могут и не быть. Врединой, типа рыжий какой, тоже может быть, между прочим. Но буду с ней побережнее. На всякий случай окончательно решил я.